«Ну», — сказал тюремщик, появляясь на пороге, «Пойдем — «пойдем». «Куда, сэр?» — спросил Кит. Тюремщик буркнул. «К тебе пришли». Взял его повыше локтя так же, как накануне полисмен. Повел какими-то закоулками, отпирая одну железную дверь за другой. Наконец вывел в коридор и, поставив перед решеткой, сам удалился. За этой решеткой на расстоянии четырех-пяти футов была вторая, точно такая же. Между ними сидел новый тюремщик, читавший газету. А когда кит посмотрел на ту решетку, сердце у него дрогнуло, так как за ней он увидел свою мать с малышом на руках, мать Барбары с ее неизменным зонтиком и беднягу Джейкоба, который таращил глаза в ожидании какой-нибудь птицы или дикого зверя и, вероятно, думал, что присутствие людей за этими прутьями – чистая случайность. поскольку им здесь было совсем не место. Но лишь только маленький Джейкоб увидел своего брата и, потянувшись обнять его, убедился, что брат не сделал ни шагу вперед и стоит держать за решетку. Опустив голову на руки, он разразился жалобным плачем, после чего мать Кита и мать Барбары, которые до сих пор кое-как сдерживались, залились слезами и зарыдали с новой силой. Бедняга Кит не стерпел, и тоже заплакал, и несколько минут никто из них не мог выговорить ни слова. Во время этой печальной паузы тюремщик продолжал с довольно ухмылкой читать газету, очевидно добравшись до юмористической статейки. Потом вдруг поднял от нее глаза, чтобы прочувствовать какую-то особенно замысловатую остроту, и тут впервые обнаружил, что рядом с ним плачут. «Сударыня, сударыня», — сказал он с удивлением, — «Советую вам не терять времени попусту. Его у вас не так уж много. И мальчуган уймите, чтобы не ревел. Это здесь не полагается». «Я его несчастная мать, сэр», — с рыданием в голосе проговорила миссис Наблс, смиренно приседая перед суровым стражем. «А это его брат, сэр. О, господи, господи!» «Ну, что ж тут поделаешь», — сказал тюремщик, складывая газету на коленях. чтобы приступить к следующему столбцу. «Ваш сын не первый, и не последний сюда попал, и нечего вам голосить попусту». С этими словами он снова углубился в чтение. Тюремщик этот был вовсе неплохой и нежестокосердный человек. Просто у него выработалась привычка смотреть на уголовные преступления как на своего рода болезнь, вроде скарлатины или рожи, кто заразился, а кто нет. Все дело случая. «Кит, сыночек!» — воскликнула миссис Наблс, когда мать Барбары предупредительно освободила ее от малыша. «Вот где мне довелось тебя увидеть!» «Мама, неужто ты веришь тому, в чем меня обвиняют?» — прерывающимся голосом проговорил Кит. «Я?» — вскрикнула несчастная женщина. «Чтобы я этому поверила! Да кому знать, как не мне, что ты за всю свою жизнь не сказал!» Ни одного лживого слова, Не совершил ни одного дурного поступка. Да разве мой сынок Заставил меня пролить Хоть одну слезу, Если не считать тех слез, Что я проливала от жалости к нему, Когда он голодал, Но опять же как голодал, Без единой жалобы, Никогда духом не падал, И так обо мне сам беспокоился, Что я, бывала забуду про свою нищету, Радуясь его доброму детскому сердцу. Кит! Да я никогда в жизни этому не поверю. «Ну, мама!» — воскликнул Кит и с такой силой схватился за решетку, что она затряслась. «Тогда, что бы со мной ни случилось, я все снесу, и у меня останется хоть капля утешения вспоминать твои слова». Тут несчастная женщина снова зарыдала. Глядя на нее, расплакалась и мать Барбары, И к ним чуть слышно присоединился маленький Джейкоб, который к этому времени успел справиться с путаницей в мыслях и понял более или менее отчетливо, что кит при всем своем желании не сможет пойти погулять с ним, и что за этой решеткой нет ни птиц, ни львов, ни тигров, ни других диковинок животного царства, а есть только посаженный туда-брат».